Будучи застигнут в пути снежными заносами и отсиживаясь на какой-то глухой станции, покойный писатель горько жаловался соседям по вагону на то, что если пройдут ещё сутки, то всем придётся голодать. Один актёр, сидевший около, стал подтрунивать над наверченка и в конце концов заявил: "Ведь завтра нам всем уже придётся бросать жребий, кому из нас быть съеденным. Что вы скажете?"